Глава одиннадцатая. Ад. з л о т и с т а я стена разбивала площадь н а д в о е Высотка мида молчаливой пирамидой возносилась в грозовое небо. Казалось, шпиль вот-вот вспорит слишком низкую тучу и оттуда ливанет. Но дождя все не было. В воздухе висел п р и т о р н о ы й запах умирающего лета. Легкий вихрь кружил над ярко-белой зеброй газету, свежую, будто отпечатанную только вчера. Марты не было. Она вошла с той стороны вместе со мной, а с этой не вышла. У каждого своя стена. Что ты увидела, непокорная, хрупкая девчонка, так не вовремя научившаяся ж и л е т и верить? Эти же новенькие машины и нетронутые здания. Этих же темных призраков, стоящих в очереди в кассу за стеклом гастронома, которых вижу сейчас я, вряд ли. Ты шла к другим призракам, к своим. Шла по натянутой до бритвенной остроте струне, ведущей т е б я из детства. Вон из комка н о г о так толком и не прожитого детства. Марты больше не было. Точнее, она была, конечно, но уже не рядом, а где-то далеко за своей персональной стенкой. Ждать не имело смысла. Я обогнал блестящую легковушку, припаркованную на пятачке возле выезда на с а д о в о е и неторопливо пошел по Арбату. Не хотелось оборачиваться, не хотелось смотреть по сторонам, не хотелось думать ни о чем. Хотелось идти вперед и просто знать, что каждый шаг немного приближает меня к родному человеку, к Эле. Страптивая девчонка Марта была чертовски права. Меня ждут. Дверь м а к д о н а л ь с а распахнулась, и оттуда выскользнула парочка. Молодой парень с девушкой под руку. Я, не сбавляя хода, повернул в их сторону, и парочка рассыпалась ворохом янтарных искр. Лишь два темных силуэта еще некоторое время двигались по инерции, потом исчезли и они. Четвертый слой, непостоянный, лживый. По-прежнему зверски хотелось есть, но я заставил себя пройти мимо забегаловки. Почему-то не покидала уверенность, что картошка фри или гамбургер п о п р о б у й т только к ним прикоснуться, рассеются золотистым дымом. Ерунда, скорее всего, но проверять желания не возникало. Интересно, а я для других тут тоже кажусь призраком. А что, если Эля... Я со злостью выгнал мысли с головы и зашагал быстрее. Главное, чтобы она не ушла далеко от дома, ведь наверняка не все здесь иллюзорно. Можно что-то есть и пить. Здания, ж и в о н стоят. Деревья растут, машины целёхенькие, значит и какие-то продукты должны были сохраниться. В ушах до сих пор звучало эхо выстрела. Перед глазами все еще стоял звериный скалбориса. От куртки пахло пороховой гарью и сырой землей. Я остановился, шумно и долго выдохнул, со стервенением с о д р а л себе грязную куртку, бросил на асфальт. Она вздрогнула, будто погибая. И з а м е р л а б е с ф о р м е н н ы м комом возле ноги. От памятника Акуджаве отделились три тени р и двинулись в мою сторону. Я даже не пошевелился. Что могут сделать эти лишь наполовину настоящие призраки? Избить? Маловероятно. Душу вынуть? Так поздно уже. Вынули и обратно заправили. Кое-как. Наспех. Тени делались все насыщеннее, на ходу обретали форму, их движения становились похожи на человеческие. Метров с пяти можно было уже различить лица. Не формалы, вечный контингент Арбата. Две девки и долговязый парень лет под двадцать, а может и меньше. По прикиду они напоминали Марту, но только внешне. Между этими б а л б е с а м и и пропавшей в стене света девчонкой б ы л а бездна. Не нужна куртка? – спросил парень, останавливаясь. Когда стоял рядом, он выглядел совершенно реальным, как живой, а может, долговязый был живым. Разве тут разберешь? Возникло м и м о л е т н о е желание дотронуться до плеча парня, чтобы удостовериться в его материальности. Незачем. Я посмотрел на него оценивающе, потом перевел взгляд на девок. Шпана, безобидная и безмозглая. Разговаривать с ними не хотелось, абсолютно. Даже отвечать на простой вопрос. Я развернулся и пошел дальше по мощенной улице. Сзади хмыкнули. Сухо зашуршала отряхиваемая ткань, наверное, уже делит куртку. п у с т ь д е л и т Грязным, грязная. У т е а т р а в а х т а н г о в а снова притормозил, глядя на старушку, плетущуюся вдоль колонн. Я узнал ее. Соседка с третьего этажа. Тогда в прошлой жизни она то и дело наведывалась к маме и доставала нудными разговорами про сталинские репрессии и разруху в современном демократическом обществе. п р о ч е м четкого мнения ни по первому, ни по второму вопросу у нее не было, поэтому старушка просто поливала ж е л ч ь ю всех и вся. Мама терпеливо выслушивала одни и те же наезды на прошлую и настоящую власть, а потом вежливо выпровоживала докучливую гостью. Старушка тоже меня заметила, заковыляла на п е р е р е з собретая четкость и махнула клюкой на манер гаишника, словно хотела остановить и ш т р а ф а н у т ь Глеб! щурясь и быстро жуя губами, пробормотала она: "Глеб, а ты? Здравствуйте, тетя Зин, я тороплюсь. Туда торопишься? Старушка навела клюкой себе за спину. Нет там никого, ушли или сгинули. А твоя то? Она затихла, жуя губами. Что с э л е й Спросил я, чувствую, как накатывает волна страха. Не ходил бы ты туда, Глеб. Покачала головой тетя Зина. Плохо там. Не разберешь, т о л к о м что творится. Не дослушав, я сорвался с места, побежал вдоль театральных колонн. Темный силуэт старушки остался за спиной. Слева в переулке мелькнули и растворились еще несколько призрачных теней. Брусчатка под ногами вдруг раскрошилась, превратилась в месиво из щебенки, песка и к а м н я Я едва не споткнулся, сбавил скорость. Поперек улицы, словно бульдозер проехал, забыв поднять ковш. Брусчатка была вспахана, резной фонарный столб свернут в дугу, скамейка искорежена. Возле противоположной стены с е р е л а с п о л д ю ж и н ы крупных теней. Не собираясь гадать, что здесь произошло, я свернул в проулок и, скользнув между невысоких домов, понесся через полисадник. За оградками на газонах возвышались заросли какой-то колючий кустарник, бурьян, крапива. Запустение здесь чувствовалось гораздо сильнее, чем на самом Арбате. А главное, люди больше не выглядели бесплотными призраками, даже издалека. Мужчина в потрепанной форме охранника махнул мне рукой и позвал: «Куда летишь? В этом квартале нет ничего, пусто». Ноги понесли еще быстрее. Это у вас всех там ничего нет, а у меня там Эля. Из-за в ы с о ч е н н о г о дерева показался знакомый балкон. Светло-зеленая краска потускнела, лак на перилах облупился, но стекла в комнате были целы. На кухне и в зале кажется тоже. Скорее, Марта сказала, что если бы она была моей женщиной, то ждала бы, обязательно ждала. Девчонка болтала на эмоциях, но эти слова запали в душу, вонзились глубоко, вошли за н о з о й За ними звучали другие, страшные, б о р з о в о Ее там нет. Скорее всего, он бронил их бездумно или, напротив, осознанно солгал. А вдруг не солгал? Ведь он в отличие от Марта здесь был, правда, видел что-то свое. Я с разбега ткнулся в з а п е р т ы е ворота и силой толкнул калитку. Закрыто. Нужно обойти дом с другой стороны, чтобы попасть к подъезду. Стараясь глядеть под ноги, чтобы не навернуться, я полез сквозь кусты, буйно разросшиеся под окнами. Ржавая водосточная труба на уровне плеча была разорвана. Острые фестоны жести опасно торчали во все стороны. Я обошел трубу и завернул за угол. Впереди виднелась улица. Здесь уже все было знакомо и в то же время пугающе чуждо: сгнившие соседские машины, растрескавшийся асфальт, с разросшейся выбоиной, пробивавшиеся вдоль бордюра побеги и островки травы. Получается, нетронутым все, что было только там, на Арбате, и люди там издалека казались призрачными тенями, а тут не тени. Четвертый слой преподносил свои загадки, но это все потом. Сначала найти Элю. Я вышел к подъезду и остановился, прислушался. Со стороны Нового Арбата доносились размеренные глухие удары, будто забивали сваи. В конце улочки тихонько брел человек. Издалека было не разобрать мужчина или женщина. Шелестела трава, а где-то высоко в кроне дерева сверестела какая-то птица. Дверь подъезда была распахнута, кодовый замок выбит. Из глубины дома доносились странные звуки — музыка или кто-то напевает себе под нос. Я вошел в подъезд. Тихо, никакого движения, только эта дурацкая песенка. Мы жили на втором этаже. Я стал подниматься по лестнице, поглядывая на обветшалые, покрывшиеся плесенью двери. За каждой из них таились свои истории, правильные. И не очень судьбы. Вот здесь живет, жил, пацан наркоман, выращивал травку под лампами в кашпо прямо у себя в комнате. Не буйный, только музыку иногда по укурке врубал посреди ночи. Но по первой же просьбе выключал и извинялся. А за этим стальным монстром, которого язык не поворачивался называть дверью, жила, живет тетка с двумя мелкими дочерьми. Девчонки невоспитанные, того наглые, беспардонные. Двери, двери, двери. На площадке между этажами я остановился. Не знаю почему. Словно почувствовал, сейчас что-то произойдет. Мелодия, доносящаяся сверху, прервалась, как будто кто-то резко выключил запись или поставил на паузу. Стало тихо. А потом громыхнуло. Я дернулся, еще не понимая, что зарезкая пелика не в о р в а л о с ь в этот притихший мир. к р у т а нулся на месте, и щ а источник звука, и только после этого почувствовал дрожь в кармане. Звонок. Но я же ставил телефон на вибр режим. Почему он так г о л а с и т чёрт подери? Как он вообще может здесь звонить? Неужели связь наладили? Путаясь в движениях, я вытащил мобильник, раскрыл и вздрогнул. На экране высвечивалось. Эля вызывает. С третьего раза палец попал по нужной кнопке. Алло. о сипшим голосом проговорил я. В динамике звенела тишина. Глубокая, бездонная пустотой она дрожала где-то по ту сторону мембраны, и эта дрожь передавалась мне. Сглотнув, я ощутил, как пропадает так и не наладившаяся связь. Связь между прошлым и будущим, между жизнями, между душами. Алло! Зарал я. Стекла в подъезде задребезжали от истошного вопля. Алло, алло, ты слышишь меня? Короткие гудки втекли в ухо, впились в сознание, оборвали что-то внутри, разрезали тонкую нить, д е р ж а с ь за которую я шел сюда через все безумие проснувшегося мира, через боль и жуть, через озверевший город, через поржавевшее р насквозь время и до неузнаваемости искореженное пространство. Алло. Беспомощно прошептал я, глядя на опустевшие палочки антеннок в углу экрана. Алло. Тихо. Мобильник выпал из ослабевших пальцев, подпрыгнул и застыл на ступеньке. Зачем я принес его сюда? Зачем взял с собой? Почему не выбросил еще тогда на Киевском шоссе, чтобы услышать, как рвется связь с реальностью? Ненавижу тебя. Обронил я, понимая, что вещь ни в чем не виновата. что внезапно заработавший кусок пластика с микросхемами тоже всего лишь жертва взбесившегося мира, но что-то черное все равно рвалось изнутри, вымораживая артерии. Ненавижу. Каблук расплющил мобильник легко, словно тот был сделан из картона. Какая-то деталь отлетела в сторону и застряла в паутине у позеленевшей от плесени батареи. В груди полыхала страшная холодная ярость. Я еще не дошел. Эля ждет. Крепко ухватившись за перила, я двинулся вверх, отсчитывая ступени: раз, два, три, раз, два, три, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Второй этаж. Налево. Единственная дверь на всей площадке приоткрыта – наша дверь. Из квартиры снова доносится эта едва различимая бубнящая мелодия. Я толкнул дверь с такой силой, что та чуть не слетела с петель. С хрустом шандарахнулась, а вешалка, у с и с т л е в ш е й о д е ж д о й д а так и осталась там, будто приклеилась к лоскутам плаща. Мелодия опять оборвалась. В дальней комнате звякнуло, послышались быстрые шаги через коридор в кухню, оттуда в зал. Эля! – прошептал я и бросился вперед, буквально снося распахнутую дверь ванной. Эля! Влетел в зал и замер на пороге. придерживаясь рукой за косяк. Щелк. Картинка отпечаталась на сечатке т как-то вся сразу с мельчайшими деталями, будто на матрице фотоаппарата. Щелк и кадр в семейный альбом готов. Оборванные куски штор, диван с прогнившими подушками, из которых торчат ржавые пружины, шкаф с перекошенным от влаги и зимних морозов дверцами. Одна п р и о т к р ы т а внутри видны истлевшие м а м и н ы кофты. на разноцветных пластиковых п л е ч и к а х серван с расколотыми стеклами, сдвинутым в угол сервизом, серебряных стопок и блюдц е нет, только следы от них на толстом слое пыли. Потолок с о в с п у ч и в ш е й с я п о б е л к о й и г р я з н о й л ю с т р о й по центру, изъеденный то ли молью, то ли мышами ковер, рассыпанные вдоль плинтуса скукоженные журналы, изображений на выцветших обложках теперь уже не разобрать. п о с р е д и комнаты мужик с высоким костистым лбом, крючковатым носом и бегающим взглядом. Глазки блеклые, похожие на рыбьи. В руке кухонный нож, на плече мешковатый рюкзак. Поверх какого-то рванья моя старая, но все еще крепкая кожанка. А рядом с ним на полу Эля. Она лежит на взнич, ь голова неудобно повернута в сторону, волосы разбросаны, глаза закрыты. Юбка из прочной ткани не сгнила, а вот хлипкая блузка разошлась по шву и размахрилась. На груди видна полоска лифчика. Щелк. Кадр поплыл, ушел из статики. Мужик шмыгнул носом и прищурился, рассматривая меня. Отступил на шаг, отвел в сторону руку с ножом. Наверное, лицо у меня посерело и стало страшным, раз мародера так п р о н я л о Мой дом, сказал он отрывисто, как сплюнул. Разорался тут. Алло, алло, ну алло. Иди своей дорогой, чел. Ищи другие места. Я не пошевелился, только пальцы сильнее стиснули рейку дверного к о с я к а Сознание медленно затягивало темная пелена, лишая способности трезво соображать. Взгляд соскользнул с рыбьего мурла подонка, уперся в лежащую Элли. н е п о д в и ж н у ю б е з д ы х а н н у ю Чего встал? Нахмурился мародер. Неумело взмахнул ножом. Сказано же занято. Давай, вали отсюда. Кручу, кручу, кручу педали, кручу. Вали, вали. Вот кто напевал дурацкую мелодию. Пронеслось в голове. Перед глазами продолжало густеть мутное п е л е н а бешенство. Пальцы на косяке побелели. Что ты с ней сделал? Я услышал свой голос со стороны, хриплый почти как у Борзова. Чего? Мужик, кажется, не ожидал такой реакции. Он машинально глянул на Элию, потом снова уставился на меня рыбьими глазками, ухмыльнулся. А с этой тебе-то что? Сказано же, дом мой, и все, что в доме, тоже м о е г д е т о глубоко внутри к л а ц н у л о Коротко, будто рубильник переключили. Я отпустил косяк и пошел вперед. Не выставляя рук, не защищаясь, не выгадывая лучшую позицию для атаки, я просто пошел вперед, видя перед собой только костистый череп и рыбьи глаза, в которых мелькнул испуг. Перед лицом пронеслось лезвие, щеку обожгло, но я даже не вздрогнул, не сбавил шага. Ударил его ногой в живот, спокойно и сильно, будто не человека бил, а высаживал дверь. Никто же не злится на дверь, когда ее надо выбить, ее просто выбивают. Мародер с утробным охом сложился пополам, потерял равновесие и завалился назад. Нож отлетел в сторону, рюкзак в другую. Я сделал еще шаг, схватил его за отвороты куртки и вздернул. Тело взрослого мужика показалось легким, как т р я п и ч н а я кукла. Не останавливаясь, я продолжил движение, о прокинул гада на подоконник. Раздался треск, звон и я, словно со стороны... Увидел, как костистый череп о к а з а л с я среди крупных осколков вышибленного оконного стекла. Мясистое ухо моментально залило кровью. Он завизжал, пронзительно и, на удивление, высоко, как женщина. Попытался высвободиться и оттолкнуть меня, но я с хрустом проволок его головой по подоконнику, собрал за тылком стеклянное к р о ш е в о Он завизжал громче. Что ты с ней сделал? Чужим голосом повторил я вопрос. е л е н а застилавшая глаза, мешала сконцентрироваться. Я ничего не делал, ничего не делал, слышишь, ничего не делал! – верещал мародер, дергаясь, как в конвульсиях. Сволочь, пусти, а п а с к у д а пусти! Я п р о в ё з его ещё немного в сторону и остановил под большим треугольным осколком, торчащим из рамы. р ы б ь и глазки наполнились откровенным безумием. Тихо, тихо, тихо, чел! истерично забормотал мародер. Тихо ты! Я нашел этот дом пустой, он пустой был, понимаешь? Я бабу даже не сразу заметил. Это твоя баба, что ли? Это твой дом? Так я уйду, ты только пусти, я ж ничего. Я ж только барахло. Тут даже жратвы нет. Ты ее трогал? Да не трогал я ее. з а т р а в л е н н о к о с с ь на осколок выдохнул мужик. Ухо его уже совсем не было видно, только бесформенное вишневое пятно и мерзкие розовые пузыри. Я ж сначала и не заметила, потом глядь лежит, вроде не дохлая, но и не дышит. Мысли были, конечно, дак я же не успел, только ты. Не знаю, откуда у меня нашлись силы, понятия не имею. Видно, в человеке и в прямь полно скрытых резервов. Перехватив правой рукой мужика за ногу, я одним резким движением приподнял его и протолкнул в окно. Он даже не вскрикнул, просто с ъ е х а л вниз и все. Следом сыпались осколки и гнилые щепки. Под окном глухо тумкнуло, донесся умопомрачительный мат. Значит, живой. Второй этаж не десятый. А если п ш е ю сломал, так не матерился бы. На самом деле мне было глубоко п л е в а т ь на судьбу подонка. Мысли просто проскакали и исчезли, как не было. Рефлекторно смахнув кровь с порезанной щеки, я развернулся и подошел к Эле. Она все так же лежала без движения. Я опустился рядом на колени, осторожно, будто боялся спугнуть замершую под мраморной кожей жизнь, положил исполосованную стекляшками руку на ее плечо. Пальцы дрогнули от прикосновения, прохладное. Эля, сорвалось с пересохших губ. Элька, ты моя. Я р а с т ь у ш л а внутри теперь все клокотало, воздух рвался в легкие, но я никак не мог надышаться. словно кровь в холостую гоняла кислород мимо клеток наружу рвалось что-то дикое отчаянное разметавшее все мыслимые барьеры прохладное неподвижное тело Эли под пальцами не отзывалось не холодное не окоченевшее но и не т е п л о е стараясь у н я т ь дрожь в руках я аккуратно повернул голову и посмотрел на бледное лицо родное знакомое до последней черточки лицо самого близкого человека в этом безумном мире тихонько провел ладонью по лбу Эли чтобы смахнуть грязь но только больше испачкал оставил кровавые разводы на светлое будто бы слегка п о д с в е ч е н н о й изнутри к о ж и поискал глазами чем бы вытереть но все вещи были пыльными мертвыми э л я проснись закрывая глаза попросил я Сердце у х а л о в груди, как бешеное. Левая щека пульсировала болью, к о ж у н а с к у л е стянула от свернувшейся крови. Элька, проснись, пожалуйста. Я же пришел. Эля спала. Я поморгал, слабо соображая, что делаю, взял Элю на руки и поднялся. о б в е л невидящим взглядом комнату и сделал шаг к двери, и еще один и еще. В ногу стреляла болью. О щеке и губам текло горячее соленое. Сердце у х а л о за двоих. Еще шаг, еще. Я вынесу тебя отсюда. Прочь, куда угодно. Я же пришел за тобой именно за тобой. Сквозь бессмыслицу и страх, сквозь боль и смерть, сквозь переломанный мир вернулся за тобой. И мне плевать на все вокруг. Главное проснись. Элла не могла ответить на мои с б и в ч и в ы е мысли. Она спала.